Глава пятая. Внутри мысли. Пять уровней сознания. Я хочу задать тебе один простой вопрос, ответ на который может навсегда изменить твою жизнь. Отложи книгу в сторону на несколько минут, обдумай вопрос и лишь после этого продолжай читать. Вот он. Что у тебя есть наиболее ценного? Что наиболее важно в твоей жизни? Что ты ответил? Здоровье? Ум? Семья? Работа? Мороженое? Самое ценное, что есть у человека, это его сознание, способность осознавать. Другими словами, это значит то же самое, что пробужденность, бдительность или внимание. Какой смысл жить без сознания? Если мы ничего не осознаем, тогда жизни просто нет. А теперь позволь мне задать еще один вопрос. Какой тип сознания самый важный? Подумай об этом несколько минут. Закрой глаза и проиграй разные возможности. Как справился? Если ты ответил «Осознание истинного я» или «Я-сознание», то попал в самую точку. Но что такое «Я-сознание»? Если говорить просто, это осознание того, кто ты есть на самом деле, за пределами всех внешних обстоятельств жизни. Да, ты человек, мужчина или женщина, ребенок или взрослый, врач или юрист или вождь племени. Но все это категория, изменяющаяся с течением времени по часам. Все это название, которое ты даешь себе, чтобы обозначить свою связь с определенной группой, или классом, или идеей, или философией. Это изобретение ума. А нам уже известно, что мы не ум. Махариша Махеш-йоги преподавал своим последователям науку творческого разума. В числе прочего он обучал людей четко осознавать разные уровни сознания. Сейчас я познакомлю тебя с основами этого учения, адаптировав некоторые термины, чтобы они лучше отвечали нашим практическим потребностям. Существует пять основных уровней сознания. Бодрствующее сознание, сновидческое сознание, спящее сознание, чистое сознание и пятое состояние, которое я называю внутримыслием. Каждое состояние сознания отличается от других. С каждым из них связаны свои особые ментальные и физические функции. Когда мы бодрствуем, наш ум активен и тело активно. Во время глубокого сна без сновидений наше тело и ум полностью отдыхают. Когда мы видим сны, ум и тело не так спокойны, как во время глубокого сна. Однако они спокойнее, чем в состоянии бодрствования. Состояние бодрствования – одно из наиболее знакомых нам, и у него есть много вариаций и рекротаций. Человек может быть усталым, сосредоточенным, растерянным, пьяным и так далее. Бодрствование, сновидение глубокий сон. Состояние, общее для всех людей. Четвертый уровень сознания – чистое сознание. Это осознание промежутка между мыслями. Это первый робкий проблеск я сознания В чистом сознании нет ничего мистического или закаточного. Когда ты хочешь пережить состояние глубокого сна – Ты просто ложишься и ждешь. Здоровые люди засыпают без усилий, сновидение естественное продолжение глубокого сна. Бодрствование, глубокий сон сновидения – естественное. Точно так же естественное осознание своего истинного я. Спрашивая себя, откуда придет моя следующая мысль, ты спонтанно обнаруживаешь зазор между мыслями. И тогда ты ощущаешь свое истинное «я», свое чистое «я», какое оно есть до того, как ты этикатил себя ролями, ответственностью, надеждами, планами, тревогами, чувством вины и страхами. Всем тем, что ты определяешь как свою жизнь. К сожалению, осознание истинного «я» стало редким явлением. А когда утрачивается «я» осознание, утрачивается гармония. Жизнь решается равновесия. Пятое состояние внутримыслия. Оно тоже естественно и легко достижимо. Технически оно не является отдельным уровнем сознания. Это сочетание «я» сознания с бодрствованием и даже с глубоким сном и сновидением. Когда мы пребываем в состоянии внутримыслия, в нашу жизнь возвращается гармония и равновесие. Когда ты щелкнул тумблером, включив проектор в кинозале, ты впервые увидел экран, на который проецируются движущиеся картинки. Наше «я» подобно этому экрану. На него проецируется активность ума. Без него твой ум не существовал бы, как не было бы кино без экрана. Не выключив мышление, мы не можем узнать, кем являемся на самом деле. А знание своей истинной природы совершенно необходимо, если только мы хотим жить красиво, смело и изящно. Когда мы, наконец, открываем свое «я», наша жизнь радикально изменяется. Давай еще раз вернемся к метафоре кинотеатра. Когда мы отключили проектора, произошли две удивительные вещи. Во-первых, мы осознали, что не являемся фильмом, который смотрим. Мы отделены от этого визуального действия. Мы являемся самостоятельными целостными сущностями. И чтобы чувствовать себя живыми, нам вовсе не нужен разворачивающийся на экране сюжет. Во-вторых, мы сохранили это свое новообретенное осознание и после того, как снова включили проектор. Мы не утратили своей истинное «я» в мельтешении света и тени на экране. Эта критически важная перемена в нашей точке зрения на мир достойна того, чтобы обсудить ее подробнее. Этот новый способ восприятия обеспечивает нам точку зрения, которая освобождает от иллюзии, будто мы представляем собой только ума ничего более. Это и есть внутри мысли. Почему это так важно? Опыт осознания своего истинного «я», как чего-то отличного от ума, освобождает тебя от самоотождествления с чем-то, что тобой не является. Или точнее, от чего-то, что есть только часть тебя. Если ты отождествляешь себя со своим умом, то живешь своей жизнью лишь частично. Как если бы ты владел великолепным особняком, но всю свою жизнь провел в одной единственной его комнатушке. Осознав, что ты нечто большее, чем ум, ты тем самым открываешь двери, чтобы освоить все комнаты собственной жизни. Внутри мысли начинается за пределами мыслей, на уровне «я». Далее ты можешь закрепить осознание того, что «я» не есть мысль, и снова вернуться к мышлению. Освоившись с идеей ощущением, что ты пребываешь за пределами мыслей, Ты можешь снова вернуться к мышлению, чувствам и даже повседневным действиям, не создавая при этом дисгармонии в своей жизни. Внутри мысли создает непоколебимое чувство защищенности. Постепенно ты будешь все лучше осознавать, что мысли проецируются на экран твоего ⁇ Я ⁇ Ценность внутри мысли такая же, как ценность понимания, что ты не кинофильм. Внутренняя безмятежность происходит от мысли. Стресс уходит, и тебе ничего не мешает с искренним интересом вникать в сюжет фильма под названием «Малое я». Ты наслаждаешься чувством безграничной радости и непоколебимой безмятежности. Ты видишь мир новыми глазами, исполненными изумления глазами ребенка. Все, что раньше казалось тебе скучным или воспринималось как пустая трата времени, становится ярким и живым. Исчезает это тревожное чувство, будто ты должен быть где-то в другом месте и делать что-то конструктивное. Ты чувствуешь себя уютно везде. Недавно меня пригласил главный редактор одного журнала, чтобы обсудить написанные мной статьи. Он предупредил, что в здании, где располагается редакция, идет ремонт, и заранее извинился за беспорядок. Когда я приехал, редактор был занят каким-то другим делом и попросил меня подождать. В здании ждать было негде, пришлось идти наружу. Я нашел большой куст, полностью скрывавший меня от солнца, и стал под ним. Метров десяти от меня была проезжая часть. Я стоял на одном месте около получаса без движения. Слушал шум моторов и смотрел на лица за окнами проезжающих мимо машин. Затем мой глаз зацепился за ворону, кружащую над городом. Я даже расслышал отдельное карканье, но очень скоро оно потерялось в жалобном шипении колес, обжигающихся раскаленный асфальт. Тяжелая рука жиры выжимала меня словно губку. Ручики потощи лоб, грудь и спину. И я испытывал дискомфорт и блаженство. Я пребывал в состоянии внутри мысли. Внутри мысли освободит тебя от страха, вины, скуки и даже физической боли. Это отнюдь не означает, что ты перестанешь испытывать эмоции и забудешь о том, что такое воодушевление. Наоборот, в тебе будет больше энергии, отзывчивости и любви а напряжения, беспокойства и раздраженности меньше. Друзья и родственники заметят окружающую тебя внутреннюю силу, и им будет легко и уютно рядом с тобой, как будто из ниоткуда к тебе станут приходить благоприятные возможности. У тебя останутся цели и стремления, но они больше не будут источником стресса и страха. Основная цель «познай себя», «своё истинное я» уже достигнута и ты сможешь достигать всех других целей с отстраненной непринуждённостью. Ты больше не будешь ощущать пустоту после завершения больших дел и испытывать настойчивую потребность немедленно хвататься за новый проект, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Внутри мысли, вне всяких сомнений, является самым важным человеческим опытом. После него всё остальное мелочи. После него все остальное – радость. Если тебе было сложно уследить за ходом беседы, я скажу тебе почему. Для того, чтобы понять сказанное, ты использовал ум. Мы обсуждали истинное «я», а ведь, как мы уже убедились, истинное «я» находится за пределами ума. Оно намного больше ума и не может быть постигнуто им. Есть две веские причины для такого подхода к внутримыслию. Во-первых, я хочу, чтобы ты осознал пределы возможностей своего ума. Принято считать, будто ум может решить любые встающие перед нами сегодня проблемы. И здесь кроется ловушка. На самом деле ум создает больше проблем, чем решает. Наш подход к жизни – безумие. Мы – рак, убивающий собственного хозяина – а заодно и сам гибнущий вследствие собственного безрассудства. Что ж, по меньшей мере, гибель решит все наши проблемы. Дэвид Бом, физик-теоретик, работавший в области квантовой физики и считавший Эйнштейна своим духовным сыном, говорил, что вся проблема в нашем уме. Он изначально не полон. Бом утверждал, что мышление само по себе порождает дисгармонию и пытаться устранить эту дисгармонию при помощи того же мышления – бред. Это всё равно, что пытаться поднять стул, на котором ты сидишь. Чтобы устранить дисгармонию, нужно выйти за пределы ума. А внутри мысли – это как раз и есть опыт за пределами ума. Во-вторых, я хотел познакомить тебя с инструментами, позволяющими обрести опыт не ума. Я предлагаю тебе возможность выйти за пределы ума, чтобы жить целеустремленно и полноценно. И я предлагаю тебе шанс быть не частью проблемы, а ее решением. Поймешь ли ты механику гармоничной жизни, не столь важно. В конечном счете, гармоничная жизнь вне понимания. С другой стороны, гармония нам жизненно необходима, и путь к ней начинается с обретения опыта истинного «я». Это до смешного просто, и все же мы вновь и вновь предпочитаем отворачиваться от собственного «я» ради каких-то крошовых приобретений и мимолетных удовольствий. Пространство родилось одновременно с самим мирозданием. Идея пространства, как и идея времени, берет начало в уме. Если бы не было вещей, не было бы и пространства. Было бы лишь беспредельное истинное «я». Оно представляет собой внепространственное, безграничное море осознания. Когда нет ни времени, ни пространства, остается лишь «я есть». Давай освоим еще одно упражнение. Я взял его из книги Дугласа Хардинга «Ищи себя». Опыт второй. Как обнаружить беспредельное пространство? Вытяни обе руки перед собой. Ладони обращены друг к другу и расположены на расстоянии сантиметров 30 друг от друга. Сосредоточься на пространстве между ладонями. Затем медленно приближай руки к лицу. При этом твое внимание сосредоточено не на самих ладонях, на пространстве между ними. Пускай ладони пройдут мимо глаз и мимо висков. Внимание по-прежнему направлено на пространство между ними. Что произошло? Что ты почувствовал, когда твои ладони исчезли из вида и пространство стало беспредельным? Когда ограниченное пространство между ладонями исчезло, его заместило пространство безграничное. Выполни это упражнение еще несколько раз, медленно, очень отчетливо осознавая пространство между руками, а также ощущения, возникающие тогда, когда это пространство уже больше не определяется твоими ладонями. Вместе с этим сдвигом восприятия приходит ощущение расширения или полноты которое не поддается анализу со стороны ума. Обретение опыта беспредельного пространства всегда сопровождается обездвижением ума. Результат непосредственного восприятия я безграничность». Это неподвижность ума исполнена безмятежности и даже радости. Когда твое сознание сместится от ограниченности к безграничности. Ты можешь вдруг заулыбаться или ощутить глубочайшее изумление. Этот сдвиг восприятия совершенно реален, хотя и не имеет ни малейшего смысла для твоего ума. Осуществив этот сдвиг, ты ощутишь себя совершенно защищенным в своем истинном «я». Ни страха, ни беспокойства, ни тревоги. Это расширенное восприятие – краеугольный камень твоего возрождения. Это простое упражнение помогает на мгновение устранить из поля твоего внимания вещи и тем самым открывает тебя для осознания своего беспредельного истинного «я». Оно идет тебе от того, на что ты смотришь, к тому, что ты есть. Ты вдруг осознаешь пространство, обнимающее вещи, а затем и беспредельное пространство, которое везде. Твоем не в состоянии охватить идею бесконечного пространства. Ум не рассчитан на это. Ты просто внезапно осознаешь, что за пределами вещей бесконечное пространство тянется во все стороны без границ. И тебе не нужно визуализировать это представление или моделировать его на компьютере или вести о нем интеллектуальную беседу. Такого рода действия – суть функции ума, который просто не может усвоить результаты выполнения опыта. Фактически в тот момент умственная активность остановилась – и ты остался наедине со своим истинным «я». Давай еще немного поиграем с идеей, что «я» представляю собой пространство между мыслями. Полная остановка времени и абсолютное расширение пространства – это и есть «я». Тут нет ничего мистического. Просто так обстоят дела. Если ты где-то читал, что для самопознания требуются долгие годы упорного обучения – то ты только что сам же доказал обратное. Если ты слышал, что очистить ум от мыслей очень трудно, ты теперь знаешь, что это не так. Нет ничего проще, чем узнать из опыта, что ты есть «я». Именно этим мы в основном и занимались до сих пор. Наше мировоззрение фрагментарно. Ум – это вещь. Он взаимосвязан с другими вещами. Однако нас убедили, что ум контролирует все вокруг. Исходя из этого убеждения, мы отправляемся в мир, пытаясь удовлетворить неутолимый голод ума. Для ума чем больше, тем лучше. Больше денег, больше любви, больше власти, больше… Но на самом деле он хочет наибольшего. А наибольшее – это я, безграничное, бесконечное, истинное я. Когда ум находит я, он останавливается и успокаивается, ведь он выполнил свою первейшую задачу, нашел наибольшее. Нельзя обрести что-то большее, чем твое истинное я. И все это не вызывает никаких вопросов, до тех пор, пока ум снова не принимается за анализ, упорядочивание и другие попытки вместить безграничное по своей природе я, В аккуратненький тесный ящичек. Уму нравится думать, что давая определение объекту, он этим объектом завладевает. Возможно, тебе знакомы люди, которые в своих действиях руководствуются этой склонностью ума доминировать над всем вокруг. Они всегда очень уверены в своей правоте, и ты редко услышишь от них слова Я не знаю. Их ум убежден, что может познать все и опыт истинного «я» приводит такой ум в отчаяние, поскольку истинным «я» невозможно овладеть, дав ему определение. Но как только ум смиряется с этим фактом, познание истинного «я» становится легким и непринужденным. Итак, мы можем отбросить идею о том, что познать себя, свое истинное «я» сложно. Однако почему тогда так мало людей делают это? В каждом поколении есть считанное число святых и великих праведников. Каждый из них становится маяком для окружающих, блистательным примером того, какими мы можем стать. И все они проповедуют одни и те же фундаментальные истины. Тем не менее, 99,9% из нас продолжают страдать, игнорируя учения этих просветленных. Есть древняя индийская поговорка – Когда мудрец указывает на Луну, глупец смотрит на палец. Мудрец – это тот, кто знает свое истинное «я», знает, что он есть «я». Глупец пребывает в своего рода с трансе. Хорошая новость в том, что любой человек может выйти из этого кризиса самоидентификации и присоединиться к мудрецу в созерцании Луны. Любой значит ты, не мешкай. Мы отождествили зазор между мыслями с беспредельным истинным «я». Но как это соотносится с нашим стремлением к безмятежности и радости? Несомненно, в этот краткий промежуток между мыслями «я» не страдает, «я» не испытывает боли, «я» не ощущает гнева или кого-то и не перебирает в уме список продуктов, которые нужно купить. «Я» просто есть. Ну и что?» Хоть ты и избавился от страданий, пусть и на краткий миг, у тебя может возникнуть желание как-то усилить этот успех. Это симптом свойственной уму потребности в контроле. Возможно, ты начал задумываться, как бы упаковать этот зазор между мыслями и продать его. Поначалу такое желание вполне естественно. Краткие моменты свободы очень быстро снова скрываются под налетом многолетних привычек ума. Иными словами, ум опять обретает контроль, и в твое сознание проникает дискомфорт, недовольство и защитные рефлексы. Достаточно ли велик тот зазор между мыслями? Можно ли довольствоваться столь ограниченным и довольно слабым опытом вселенского единства? На самом деле, то, что на первый взгляд больше напоминает салонную игру – чем так вселенской безмятежности. Первые трещины в стене страданий. По меньшей мере этого опыта достаточно, чтобы ты захотел лучше познакомиться с простым и в то же время глубоким состоянием безмыслия. Однако, если такого желания не возникло, не беда, ты все равно получаешь нечто большее. Хотя нет, что может быть больше наибольшего? Ты получаешь обострение восприятия, очищение сознания, которое позволяет тебе выходить за пределы ума и просто быть со своим истинным «я». Восприятие может обостряться все сильнее и сильнее. Ты можешь научиться воспринимать свои истинное «я» на все более тонких уровнях. И в результате твоя жизнь будет все больше наполняться безмятежностью, радостью и любовью. Твоя миссия, если ты ее примешь, будет состоять в том, чтобы постоянно обострять восприятие и наслаждаться все более тонкими и прекрасными уровнями сознания. Если тебе интересно, пойдем дальше. Может ли я наблюдать «я»? Конечно, может. Вспомни, я есть везде. Кто же тогда есть «я»? Что за вопрос? Это ты с большой буквы, и это истинный я. Я не имею в виду материально-умственного тебя со всеми твоими мыслями и чувствами, с телом и работой. Я имею в виду тебя, который вне всего этого. Ты – истинный я. Ты – я есть. Ты – чистое осознание и вселенское присутствие. Ты хоть отчасти начал осознавать собственное величие, Когда ты вошел в зазор между мыслями, ты все равно продолжал осознавать происходящее. Однако мыслей в сфере твоего осознания не было. Ты не осознавал ни движения, ни времени. Был только ты, наблюдающий себя же, истинный я, наблюдающий истинный я. Когда ладони прошли мимо твоих глаз и пространство расширилось до бесконечности. Ты на миг узрел беспредельное пространство. Внепространственность – это тоже истинное «я». Твой ум, скорее всего, противится самой мысли, что ты можешь быть пространством. Ведь в конце концов существует мой ум, заставляющий двигаться мое тело. Однако спроси себя, кто заставляет работать тело и ум? Ты осознаешь, что они существуют, верно? Но кто именно осознает это? Что есть осознание? Ты есть осознание, а сознание безгранично. Загвоздка в том, что когда ты сосредотачиваешься на мышлении и действии, ты тем самым привычно фокусируешься на формах, забывая об их в невременных и в непространственных корнях. Забываешь, что ты есть сознание, и отождествляешь себя с умом и телом. Когда же ты осознаешь только свое истинное я, ты пребываешь в состоянии чистого бодрствования, осознания и присутствия. И когда ты так ощущаешь собственное чистое присутствие, ты свободен от таких форм, как мысли, чувства и тело. Ты пребываешь вне мира. Наблюдая чистое осознание, ты не думаешь. Ты просто осознаешь. Твоё бытие исходит из-за пределов ума. Представляешь, насколько это может быть чудесно? Ты забываешь о том, кто есть «я», лишь когда увязаешь в испытаниях и травмах повседневной жизни. Ты ведешь себя как человек, не знающий о существовании экрана и отождествляющий свою жизнь с кинофильмом. Симптом такой ложной самоидентификации – страдание. Оглянись вокруг. Считаешь ли ты, что наш биологический вид в целом знает что-то о чистом осознании? Нас всегда учили, что человек отличается от животных наличием самосознания. Но наше самосознание есть осознание малого «я» с его малыми нуждами, которые служат источником наших вредоносных желаний. Именно это осознание малого «я» пробуждает нашу разрушительную, животную природу. С другой стороны, осознание, то есть осознание истинного «я», освобождает вас от ограниченного пространством-временем ума, который служит источником всех горестей и страданий, ассоциирующихся у нас с человеческой жизнью. Хорошая новость состоит в том, что ты можешь в любой момент всё изменить. А теперь внимание! Когда твои ладони исчезли из поля зрения, проплыв мимо висков, и заключенное между ними пространство расширилось до бесконечности, разве окружающие предметы исчезли? Разве в этом бесконечном пространстве растворилась стена или письменный стол, или далекий горизонт? Нет, конечно. Что же тогда случилось? В тот момент, когда твои ладони исчезли из виду, твое сознание расширилось за пределы заключенного между ними пространства. Ограниченное пространство стало безграничным. Когда с тобой произошла эта вспышка озарения, все предметы в комнате оставались на своих местах. Однако они имели второстепенное значение. Ты, наблюдатель, наблюдал беспредельное пространство, и при этом все явления предмета окружающего мира – оставались на своих местах, на заднем фоне. Эти предметы находились в своем маленьком пространстве, но твое сознание было везде. Чтобы осознавать беспредельность пространства, твое сознание должно быть беспредельным. Может и быть что-то более волнующее? Или, как я люблю говорить, ключ к прекращению страданий у тебя в руках. Давай посмотрим на все это с другой стороны. Когда ты останавливаешь мышление, задавая себе вопрос, откуда придет твоя следующая мысль, ты наблюдатель созерцаешь тебя в невременное пространство, в котором перед этим находились мысли. И когда мысли снова появляются, ты наблюдатель остаешься на своем месте. Просто теперь ты созерцаешь мысли там, где только что было лишь пустое пространство. И это и есть внутри мысли. Внутри мысли это наблюдение за своими мыслями, эмоциями, приемом пищи, работой и так далее, с сохранением отстраненного осознания того, что все эти действия выполняешь ты. Вначале ты остановил мышление, а затем осознал, что наблюдал не мышление. В тот момент там присутствовал ты, и наблюдал, как мышление началось снова. И затем ты продолжал наблюдение. Наблюдение мышления. Это свидетельство того, что ты не тождествен своим мыслям. Лишь некоторое время спустя ты снова забыл о своем истинном «я», и ум продолжил свое функционирование на автопилоте. Это состояние противоположно внутримыслию, и оно называется автомыслием. Все это настолько просто, что мы склонны отмахиваться от этого процесса, считая, что в нем нет ничего ценного. Это ошибка, не допусти ее. Этот ключ открывает небесные врата. И не стоит выбрасывать ключ, считая его бесполезным, лишь из-за того, что он просто в использовании. Испытай его в деле, и получишь награды, какие тебе и не снились. Первые опыты внутри мысли – бесконечно маленькие порции небесного блаженства. Подобно колбасе в нищенском сэндвиче, они служат лишь тонюсенькой прослойкой между ломтями автомыслия. Вот насколько они малы. Большую часть времени тебя контролирует ум, и он твердит тебе, помни, что ты не ум, что эти крошечные точечки безмятежности и блаженства на твоем радаре вообще не заслуживают внимания. Но они заслуживают. Крошечные точечки блаженства накапливаются. Они монетки в космической копилке. Этих разменных монет внутри мысли скоро набирается изрядная сумма, и безмятежность начинает играть все большую роль в твоей повседневной жизни. И ничего особенного для этого не нужно. Просто постоянно добавляй в копилку по денежке внутри мысли, до тех пор, пока не окажется что ты уже можешь жить на одни проценты. Именно это я и называю обретением импульса. Хорошая новость состоит в том, что ты можешь в любой момент, когда захочешь, выйти из-под власти ума. Сделай это сейчас. Обращай внимание на свои мысли. Наблюдаешь ли ты за ними? Если да, значит ты опять сделал это. Ты осуществляешь внутри мысли. Ты наблюдатель, подобен родителю, а твоему шаловливому ребенку. Если не следить за ним хорошенько, он напроказничает. От наблюдения за своими мыслями всего один шаг к наблюдению за своими действиями, а затем и за чужими действиями. Как это делается? Просто будь внимателен. Отключи автопилот и будь внимателен. Проснувшись, нюхай розой. Буквально. Стань любознательным наблюдателем. Не просто смотри на облака, но наблюдай за ними. Воспринимай их так, как будто никогда раньше не видел облаков. Ощущай ладонями кору деревьев, смокой запах воздуха и вкус зубной пасты. «Неужели все так просто? Ум не хочет, чтобы ты верил в эту простоту. Он попытается отговорить тебя. К счастью, ты не ум. Ты видишь картину мира в целом. Ты и есть эта картина. Картина в целом пребывает в мире сама с собой, со своим истинным «я». Когда ты снимаешь со своих глаз шоры, ты познаешь целостность, приносящую с собой внутреннее умиротворение. Да вот как все просто. Вначале ты заметишь, что мысли спешат вернуться. Секунда вторая тишины и безмятежности, и мысли снова заполняют пустоту, словно стая вспогнутых птиц небесную синь. После того, как ты ощутишь промежуток, твое может выдать мысли такого рода. Но и что это вообще было? Ничего. А ничто и не стоит ничего. Согласен, что это было очень мило. Однако я не слышал пения ангелов и не видел фейерверков. Похоже, это всего лишь какая-то мистификация. Так, кажется, шпинат застрял между зубами. И куда я все таки засунул сырный соус? Мысли будут уводить тебя все дальше и дальше от тишины и неподвижности, которая есть ты. Может пройти несколько часов или даже дней, прежде чем ты поймешь, какую шутку сыграл с тобой ум. Тысячи мыслей барабанит, словно дождь по железной крыше, и от их мерного шума ты снова погружаешься в сон. Основные тезисы пятой главы «Внутри мысли» Самое ценное, что у тебя есть – сознание каждое состояние сознания характеризуется уникальными функциями ума и тела внутри мысли освобождает нас от иллюзии что мы только ум и тем самым избавляет от страданий внутренняя безмятежность порождается внутри мыслиям внутри мысли позволяет тебе выйти за пределы разладившегося ума на время ремонта Идея пространства, как и идея времени, берет начало в уме. Беспредельное пространство и время тождественной безмятежности. Состояние, когда ты думаешь или действуешь без осознания своего истинного «я», называется автомыслием. Оно противоположно внутримыслию. Практикуя внутримыслие, ты всякий раз усиливаешь Осознание своего истинного «я».